Глава 80 Я выскочила из кареты и замерла. Во главе боевого отряда темных стояла высокая фигура в черном плаще. Рядом с ней в таком же алом стояла женщина. Волосы ее были рассыпаны по плечам, а капюшон снят. Я узнала в ней Анну. Сразу позади них, в окружении нескольких наиболее крупных, и, видимо, сильных магов, стоял Павел и держал Ивана за руку. «Мама! Мама!» радостно махал он мне рукой. «Иван, как он здесь оказался?» Я закрыла рот рукой. На мое плечо легла рука в перчатке, удерживая на месте. «Вера, не реагируй, это провокация!» Герцогиня крепче сжала руку так что, наверное, останется синяк. Я стояла, не шевелясь. Иван с Павлом были под прицелами магов. Освободить их сейчас не представлялось возможным, и ближе подойти я бы не смогла. Что ж, я предполагал что-то подобное. Став рядом со мной, произнес король. «Теперь уже ничего не сделаешь. Идемте, Вера Александровна, будем спасать мир». Король шел впереди, а я, медленно переставляя ставшие нереально тяжелыми ноги, понуро плелась следом. Возможно, мы проиграли в этот раз, и я была слишком самоуверена. Темный принц, вы решили привести на переговоры всю свою армию. Настолько боитесь? Король, словно не понимая, что провоцирует этим темных, ждал ответа. Из-под капюшона раздался хохот, и голова темного запрокинулась, открывая лицо. Андрей, он был темным. Ну, конечно, все указывало на него. Мы и так почти уверены были в этом. Светлый король приехал с женщинами, решив, что слишком силен, ответил Андрей. Я выступила из-за спины короля. Андрей. Позвольте мне поговорить с мужем и сыном две минуты, и я не буду подходить слишком близко. «Поговорите, Вера Александровна, только сами не попадите в ловушку магов». Сделав еще несколько шагов вперед, но не удаляясь от нашего маленького отряда, я слишком сильно пыталась рассмотреть, есть ли на моих мужчинах какие-то повреждения, но нет». Они были в порядке и даже, по-моему, веселы. «Мам, с нами все хорошо, не волнуйся. Скоро мы будем вместе». Иван как-то странно произносил слова. «Хорошо, мой любимый. Как только мы вернемся домой, я напеку тебе гору малинового печенья». Прокричала я в ответ. «Да, я очень люблю его и жду, когда мы уже вернемся». Просто сдайтесь и все. Паш, а тебе какое из печь, может, тоже с малиной? Не сдавалась я. Все вокруг смотрели на меня, как на полуумную. Ну а как же иначе, я же пекарь? Да, послышался глухой ответ мужа. Я его очень люблю. Я повернулась к нашим макам, внимательно посмотрела на них. И сделала вид, что собираюсь шагать назад, вновь резко обернулась и выпустила черные плети в сторону темных, одновременно выбрасывая искры.